Глава 57. Белая Toyota красиво сверкает при солнечном свете. Благородная, комфортная, мощная. Взяли внедорожник, как и хотела Наташа. Она временно забывает обо всех обидах, радостно хлопает в ладоши и спешит занять водительское место. Подожди. Что такое, Серёж? удивлённо хлопает ресницами. Давай я поведу, а тебе для начала наймём инструктора, чтобы освежить знания. Ты меня за дурочку держишь, да? всхлипывает Наташа. Здесь коробка автомат, с ней даже младенец справится. Хорошо, садись. Я тяжело вздыхаю и занимаю пассажирское место. Наташа пристёгивает ремень безопасности, воодушевлённо рассматривает приборную панель и внимательно слушает всё, что я пытаюсь ей объяснить. Она заводит двигатель, плавно трогается с места. Немного нервничает. Но под моим чутким руководством неплохо справляется. Мы неспешно выруливаем на оживлённую улицу и сли바емся с потоком машин. Волнение за то, что Наталья плохо водит, плавно отступает. Она пытается быть внимательной, смотрит во все зеркала, вовремя включает поворотники и едет на максимально допустимой скорости по городу. Я не хочу домой, Серёж. Ты никуда не спешишь? Давай ещё по загородной трассе прокатимся. Не тороплюсь, киваю ей, перестраиваюсь в правый ряд. На трассе относительно пусто, поэтому Наталья прибавляет газу. Её хмурое лицо сейчас сияет, а губы трогает довольная улыбка, но потом настроение кардинально меняется. Скажи, Серёж, ты сейчас с Катей живёшь? Нет, один. Но планируешь, спрашивает с нажимом Послушай, Нат. Я не думаю, что это хорошая затея именно сейчас об этом разговаривать. Следи лучше за дорогой, не то я передумаю. Я обязана знать. Ты, между прочим, мой муж, и развод я тебе не дам до тех пор, пока ребёнку не исполнится год. И что ты этим добьёшься? Не знаю, пожимает плечами Наташа. Мне просто больно. Я справляюсь с твоим уходом, как могу. У меня звонит телефон. На экране светится номер Кати. Я сбрасываю вызов и пишу ей, что как только освобожусь, сразу же перезвоню. Она ни капли не злится, лишь отвечает, что будет ждать. В груди мгновенно теплеет, когда я вспоминаю о том, как нам было хорошо вместе. Все проблемы, что свалились на мою голову, однозначно того стоили. Даже несмотря на то, что мне пришлось разрушить спокойную устоявшуюся жизнь и круто развернуть ее на сто восемьдесят градусов. «Это ты кому там пишешь? Ей, да?» Заглядывается на экран Наталья. «Ты за дорогой следи и скорость убавь». «Мы едем по трассе, Сергей. Здесь вполне нормально ехать больше сотки, тем более на «Тойоте» совсем не ощущаешь скорости». Я вновь возвращаю взгляд на экран, не забывая посматривать одним глазом на дорогу, и смотрю на фото, что прислала мне Катя. Это свежий рисунок Маши, на нём изображена семья: мать, отец и ребёнок. Наша семья, потому что девчушка точная копия Маши, а я нарисован в своей привычной одежде: чёрном брючном костюме и галстуке. Мы стоим, тесно прижавшись друг к другу и держимся за руки. Кажется, что занятия с садовским психологом дали свой результат. Она начала тебя рисовать. Пишет мне Катя. Передай дочери, что я её безумно люблю. Она тебя тоже, я в этом уверена. В любви признаёшься своей Кате. Повышает голос Наталья. Мне ты никогда не говорил, что любишь, только позволял любить тебя. Угомонись и сбавь скорость, иначе я прямо сейчас поменяюсь с тобой местами. Ты думаешь, я послушаю тебя и остановлюсь, размечтался. Наташа резко поворачивает руль, пытаясь встать в другой ряд. Вероятно, она хочет свернуть назад. Но не учитывая того, что в критически маленьком расстоянии от нас едет чёрный Мерседес. Он не успевает затормозить и отчётливо нам сигналит. Ты что творишь? Только и успеваю закричать я. Наташа пускает руль, убирает ноги с педалей газа и тормоза и начинает истошно кричать: Всё происходит в считанные секунды. Я резко разворачиваю автомобиль таким образом, чтобы удар пришёлся не на её сторону, а на беременно-моим ребёнком, и я никогда себе не прощу, если с ним что-нибудь случится. Слышится глухой удар и скрежет металла. Перед глазами темнеет, лёгкие пронизывает острая боль. Прежде чем провалиться в чёрную бездну, я успокаиваю себя тем, что в свою очередь сделал всё, что мог.